Ольга Погодина-Кузьмина. Золото у Мальты. Издательство «Лира», 2024 год. Читает Алексей Багдасаров. От автора. В июле 2021 года большая вода поднялась по реке Бурье, затапливая окрестные поселки. Причиной наводнения стали ливни, которые прошли на севере Хабаровского края. Последний раз такое количество осадков в области выпадало более 40 лет назад. Весь Верхнебуриинский район вышел на борьбу с паводком, оповещали местных жителей, обходя каждый двор, вывозили людей из района возможного затопления. Глава Верхнебуриинского района Алексей Маслов лично занимался эвакуацией людей и осмотром местности тогда поднявшиеся воды реки у мальты вынесли на берег колесо от телеги которое пролежало на дне более ста лет история о пропавшем обозе с золотом и загадочной гибели участников ограбления которую рассказал алексей михайлович стала основой этой книги и сценария фильма «Золото у мальты в процессе работы над этой историей мне пришлось погрузиться в исследование архивных материалов, изучить местные легенды и слухи, которые добавили романтики реальным событиям, имевшим место в окрестностях Хабаровска весной 1917 года. К историческим персонажам присоединились вымышленные герои, и постепенно из авантюрного сюжета возник образ переломной эпохи между двумя революциями – февральской и октябрьской. Причины катастрофы государства и глубину трагедии человеческих судеб мы до сих пор не осмыслили, подменяя честный разговор о них рьяной полемикой белых и красных, построивших вокруг 1917 года каждый свою мифологию. Эта книга, разумеется, не претендует на разрешение концептуальных споров. Задача автора – лишь выхватить из закоулков времени лица, характера, судьбы людей – благодаря которым наша история совершала поворот и увидеть отражение тех событий в сегодняшнем дне. За помощь в работе над книгой я хочу поблагодарить и ее вдохновителя Алексея Маслова, и весь коллектив киностудии «Лендок», включая генерального директора Алексея Тельнова и заместителя генерального директора Елену Дементову. Хочу дружески отметить и режиссера Андрея Богатырева, который сразу увлекся нашими идеями и принял самое горячее участие в разработке сценария и создании нескольких сюжетных линий. Губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву говорю спасибо за личную поддержку нашего кинопроекта. Литературные резиденции Ассоциации союзов писателей и издателей «Аспир», предоставившие мне возможность творческой работы над книгой в осеннем Пятигорске, Также хочу отметить в предисловии, упомянув лично Кристину Батулу, а также сотрудников Государственного музея-заповедника Михаила Юрьевича Лермонтова, город Пятигорск. Отдельная благодарность филологу и переводчику Ольге Вишняковой за работу редактора и помощь в подборе архивных материалов, этнографических исследований и газетных статей, которые я использовала в работе. Хотя имена героев изменены, а тайна знаменитого ограбления Немана-Буриинской золотопромышленной компании рассказана нами так, как мы представляем ее из сегодняшнего дня, эта книга приоткроет для читателя загадки прошлого, которых еще немало хранит история русского Дальнего Востока.